Историки немецкой музыки уже более двух веков сокрушаются о том, что не состоялась эта встреча. Одни упрекают Генделя, другие находят оправдание его отказу. Потери для истории. Но музыка Генделя и Баха встречаются на концертных эстрадах мира, всегда волнующие встречи творчества двух великих современников. О чем не передумал Иоганн Себастьян, возвращаясь сыном домой? Дорога идет мимо городов с домиками под горбатыми буро-красными черепичными крышами, мимо садов со зреющими плодами, мимо полей, милы сердцу рожки форейтеров. То-то будет радость дома, когда узнают об успехе Фридемана. Итак, Вторая половина 1733 года. Фридеман скоро отправится на место службы в столичный город, а Карл Филипп Эммануэль, окончив университетский курс, занял должность чимбариста в церкви святого Фомы. Сыновья пошли по пути Бахов. След за посланием к курферству Иоганн Себастьян сочиняет и исполняет одну за другой светские кантаты по случаю дней рождения и других торжественных событий в жизни властителя Саксонии и короля Польши. Новый Фридрих Август любит черствование собственной семьи в музыкальном университетском Лейпциге. В сентябрю Бах пишет на слова Пикандера кантату «Геркулес на распутье». Драматическую музыку «Драма Пер Мюзика» 213 -е, и 5 сентября исполняет ее со студентами в честь рождения Кюрфюрста. 7 октября звучит новая кантата Баха 206. -я. В начале декабря музыкальное торжество – честь рождения королевы, начинающиеся громогласно словами «Гремите литавры, трубите трубы» эта кантата 214-я сочинялась в торопливости. Но городские власти и чиновники Курфюрста довольны. Тексты парадных кантат с искусно украшенными заглавными листами печатаются в лучшей лейпцигской типографии Христофора Брейбурга на либретто инициалы И.С.Б. 1734 год ознаменовался сочинением еще трех кантат, посвящаемых Кюрфюрсту королю и его семье. Вот она цена чаемой милости повелителя. Снова спешка. Однако в мыслях, заносимых в нотные строки, исследователи-текстологи обнаруживают ростки и предвидение новых будущих творений. Пройдет год с небольшим после сочинения «Геркулеса на распутье», и вся музыка этой пьесы в переработанном виде войдет в монументальную духовную рождественскую ораторию 248 -ю. Туда войдут фрагменты и других светских кантат. Совершенно новый замысел. Произведение рассчитано на исполнение не целиком. Оно прозвучало частями под управлением автора. Шесть кантат, в которых по Евангелиям от Матфея и Луки повествуется о событиях рождения Христа, повесть сопровождается прекрасными лирическими отступлениями. Десятилетие велась дискуссия между исследователями творчества Баха о достоинствах и недостатках этой оратории. Присоединимся к мнению, что композитор писал ораторию, чтобы лучшим образом использовать музыку, вошедшую в пышные придворные кантаты. В рождественской оратории эллибритист Пикандер Как-то сосредоточился, духовно приосанился, показал себя с хорошей стороны. В рождественской оратории выступает музыкант-мыслитель, певец человеческой души. На обложке подлинника партитуры, которая перейдет по наследству Карлу Филиппу Эммануэлю, сын напишет впоследствии своей рукой, сочинено в 1734 году «На 50-м году жизни автора».